Глава 30. Кирпичи для строительства будущей жизни. Через два дня. Понедельник, 25 марта 2019 года. 9.00. Лиза. Охо сложная это работа. Раньше голову помыла, подсушила, кончики плойкой подкрутила и все. А теперь волосы на круглую расческу, потом на квадратную потом опять на круглую, и этот гель пахнет виноградом, но это, пожалуй, единственное его достоинство. Он оказался слишком жирным, или мне с непривычки это только мерещится. В общем, уложить короткое коре оказалось не так-то просто. Надеюсь, скоро привыкну. И все же не скучаю по своим локонам, хотя когда увидела их, Лежащими на полу в салоне красоты стало немножко жаль. Любуюсь своей новой прической, улыбаясь отражению и выхожу из ванной, спешу вниз. Тетя предупредила, что по будням завтрак подается к девяти утра. Не хочу пропустить все самое вкусное. Что тут скажешь? Пристрастилась к блюдам тетиного повара. Дело даже не в самих блюдах, а в ощущении, что о тебе кто-то заботится. До да чего же приятно просто спуститься и позавтракать, а не вставать ни свет, ни заря для того, чтобы этот завтрак приготовить, потом сервировать, а после него не забыть прибрать. Никогда меня столько не баловали, как за два последние дня. Как же жалко будет отсюда съезжать. И виной тому не только завтраки. Ужины, кстати, тоже очень вкусные. И вообще тетин дом лучится светлый, Доброй аурой. По-другому не могу объяснить свои чувства. Здесь очень уютно. А еще фея крестная всегда рядом. Захожу в столовую, готовлюсь увидеть на столе новое произведение искусства, а тарелки наглым образом отодвинуты в сторону. Тетя выседает за столом в обнимку с ноутбуком и что-то там напряженно печатает. «Ой, Лизонька, ты садись, ешь». Она едва отрывает взгляд от монитора. Стараясь не мешать, выбирая блюдо с блинчиками, наливаю кофе себе, заодно добавляю и ей. Тетя благодарно кивает и громко восклицает. Я ночью такое нашла, такое... Какое такое? С опаской спрашиваю. Обалденное нечто. Наткнулась на новую статью известного американского психолога, Все утро переводила на русский, чтобы продемонстрировать коллегам. Будет о чем поговорить за ланчем. «О чем статья?» Спрашиваю и тут же ругаю себя, ведь вряд ли что-то пойму. Я далеко не профессор. Но тетя сразу же принимается объяснять. Новый подход к игре «Динамо». «Про футбол, что ли?» Не сразу соображаю. «Какой футбол, Лизонька?» взаимоотношения полов во всей красе. Она принимается с воодушевлением рассказывать, что представляет из себя это занятие. На деле все оказалось совсем несложно. Эту игру между мужчиной и женщиной исследовал еще в 60-х годах некий психолог Эрик Берн. Но явление до сих пор будоражит умы и сердца людей. Смысл в том, что человек поощряет ухаживание, а когда доходит до дела, отвергает претендента, искренне наслаждаясь реакцией. «Бывает, что человек с детского сада строит отношения только на основе «Динамо», — заключает тетя. «Какая у тебя интересная работа!» Тяну задумчиво и, наконец, решаюсь задать давно мучивший меня вопрос. «Скажи, пожалуйста, а зачем ты вообще работаешь? У тебя же денег больше, чем...» Заработаешь за 150 лет практики. Как это зачем? Я люблю это дело. Сама же сказала, интересно. Она говорит это с таким радостным выражением лица, что мне становится немного завидно. Хотелось бы мне тоже такую работу, от которой дух захватывает». и Крестная загадочно на меня смотрит и вдруг спрашивает «А что мешает, лизенька В этот момент я как раз делаю глоток кофе и закашливаюсь. Как что мешает? Масса причин. Ну, у меня ведь нет образования. Ты, наверное, очень долго училась. Тетя Аня снова хмурит брови. Да, я долго училась и в России, и за рубежом. Но ведь ты тоже можешь найти какую-нибудь интересную профессию. Вон в Краснодаре сколько вузов. «В университет?» — невольно смеюсь. И тут неожиданно доходит. Она не шутит. «Меня в университет?» Эта мысль кажется абсурдной. Пытаюсь понять, почему, но тут же вспоминаю слова биологического папашки. «Ты настоящая дебилка, тебе только в поломойке и то не возьмут. Будущую дворничиху рощу». Следом вспоминаются слова приемного родителя. «Единственное, на что годна женщина, это заботиться о мужчине, доме и детях. Делай это хорошо, иначе какая от тебя польза? И для чего другого не годишься?» «Ну, я же не семипядей во лбу. Не гожусь для учебы?» Бубню под нос. «Кто тебе сказал такую ерунду?» «Хмурится моя фея крестная». «Ну...» Мои приемные родители. Брови тети Ани сходятся на переносице. Она несколько раз напряженно вздыхает, а потом восклицает. «Они тебе соврали, моя хорошая. Очень нагло соврали. Я же вижу, ты умная девочка. Ты окончила школу, Лизонька?» «Да», киваю, «но не пробовала никуда поступать». «Да и поздновато». Тут тетя начинает посмеиваться. «Тебе девяносто? Или, может быть, ты собралась завтра умирать? Поздновато ей, восемнадцать лет!» В этот момент, понимаю, сморозила очередную глупость. «Ведь и правда можно поступить, ничто не мешает». Вспоминаю Влада, с каким важным видом он ходил в университет, а я оставалась обниматься со своими кастрюлями и филькой вечерами Феликант частенько рассказывал о семинарах, лекциях, дипломной работе. В эти моменты он казался таким значимым, достойным уважения, но почему-то даже не приходило в голову, что мне тоже так можно. Научиться чему-нибудь интересному, нужному. Почему нет? В этот же день. 20.00. Лиза. «Дорогуша, ты пропустила ужин!» «А? Что?» Наконец отрываю взгляд от экрана ноутбука и наблюдая за тем, как тетя входит в мою комнату. «Ты пропустила ужин?» — повторяет она. «Ой, я, кажется, забыла обо всем на свете, но я не голодна, не беспокойся!» Закрываю ноутбук, откладываю его в сторону, двигаюсь к краю кровати, спускаю ноги вниз. «Я нашла место, где хотела бы учиться!» «Ты не поверишь! Университет всего в сорока минутах езды!» Тетя широко улыбается и спрашивает. «А какая специальность?» «Буду поступать на экономический». Сама поражаюсь тому, как смело это говорю. У феи крестной округляются глаза. Она плюхается на кровать рядом со мной, потом удивленно тянет. «На экономический?» Киваю сразу несколько раз. Я хочу знать, как работают деньги. Почему у одних людей они есть, а у других нет. Хочу узнать, как их заработать. Какие качества для этого нужны. Как люди открывают бизнес и делают его успешным. Ты хочешь управлять большим бизнесом? Я смеюсь, качаю головой. Небольшим, маленьким, уютненьким. Когда-нибудь уютненький бизнес, хмыкает тетя. А что, вполне жизнеспособная мечта. Там есть заочное отделение, так что смогу совмещать учебу и работу. Кстати, я уже записалась на два собеседования, так что работа вопрос времени. Потом найду какую-нибудь квартирку. Ты не волнуйся, я не буду нахлебницей. Лизонька, я не считаю тебя нахлебницей, хмурит брови тетя Аня. Если хочешь работать... Работай, но не вижу никакого смысла тебе снимать какую-то квартиру. Здесь полно места. Как будто мне хочется отсюда уезжать. Совсем даже не хочется, но... Я не хочу тебя напрягать, честно отвечаю. Ага. Я ж вся перенапряглась, пока ты тут, хихикает она. Оставайся хоть насовсем. Вдвоем веселее. Серьезно? На такой вариант я даже не надеялась, но он позволит колоссально сэкономить. Все же решаю кое-что уточнить. А если ты соберешься замуж? Как показала практика, зверь по имени Анна Браун в неволе не живет. Снова хихикает она. Ты оставила фамилию мужа? Только сейчас соображаю ведь ее девичья фамилия Петрова. А что? По-моему, отлично звучит. «Очень стильно смотрится на табличке у двери моего кабинета», — улыбается она. «На самом деле замуж не собираюсь. Да и не за кого. Но если что, скажу тебе заранее. Кстати, а сколько стоит обучение в этом университете? Тебе нужна денежная помощь?» «Нет», — широко улыбаюсь. «Мне бы лучше контакты хорошего ювелира». «Зачем?» — тетя на левую бровь прыгает вверх. В этот момент решая поделиться секретом о сокровище, которое бережно храню. Я почти уверена, что смогу выручить круглую сумму за драгоценности Марисоль. Кажется, пришло время с ними расстаться. Пусть послужит инвестицией в мое светлое будущее. Но сначала неплохо бы их оценить. Раскладываю на кровати свое богатство. Тетя охает сплескивает руками и восхищается красотой камней. Я, кажется, знаю, к кому нужно обратиться. Ходит ко мне жена-ювелира, спрошу контакты ее супруга. И даже здесь тетя стремится помочь. Почему ты со мной такая добрая, как с родной дочкой? Этот вопрос вырывается помимо воли. Есть хорошая поговорка. Не хочешь слышать ответ, не задавай вопрос. «Я не могу иметь детей, Лиза», — вдруг признается моя фея крестная, «так что своих дочерей у меня не будет, только ты». «Как?» — хлопая ресницами. «Совсем без шансов?» Тетя грустно улыбается. «У меня была злокачественная опухоль, и мне удалили матку». «Не знаю, что бы почувствовала, если бы мне сказали, что никогда не смогу иметь детей» ощущая в словах тети столько скрытой боли, что можно легко захлебнуться. она трёт мою руку, пытается сгладить ситуацию, держится. Понятно, что эту новость она узнала не вчера и все же какая она сильная моя фея крестная.